Семь. Эпилог. Словно разбилось со звоном толстое стекло, отгородившее душную камеру от наружного мира, и Шанен смог вздохнуть полной грудью до приятного покалывания в освобожденных легких. Он жадно дышал, уже сознавая и ощущая себя, и с каждым дыханием тяжелая голова становилась легче. а темная пустота в голове заполнялась скользящими образами и мыслями без слов. Он еще не знал, где он, но знал, что ему ничто не угрожает и можно не сразу открывать глаза. Он еще находился под властью только что виденного сна. Его мышцы еще подрагивали от шагов и движений, которые он делал во сне, но он уже знал, что это прошедший сон и что на самом деле существует только действительность. которая сейчас в не его спящего тела и стоит открыть глаза. Шанин открыл глаза и от удовольствия рассмеялся. Над ним был ребристый потолок его берлоги. Он Инакенкий Павлович Шанин, инженер-психолог по специальности, инспектор службы безопасности восьмого галактического района, находился на базе в своей собственной каюте. отсыпаясь после трехнедельной гонки за контейнерами с активированным лютением. Все остальное сон. Сон, логичный и осязаемый до неправдоподобия. И тем не менее, не что иное, как сложная игра перенапряженных центров воображения. Ему не жаль было расставаться с ночной фантасмагорией. Призрак Свиры был скорее страшен, чем забавен. Немножко грустно было, что несдержанный, порывистый и наивный Бинт только выдумка и с ним нельзя встретиться снова узнать о его судьбе верный несговорчивый Бим логичность и зримость сонного наваждения вообще-то объяснить легко писатели порой пользуются активированным лютением для материализации своих идей и героев возможно защита на контейнерах не так уж абсолютно как об этом пишут Возможно, какие-то неизмеримо малые мощности психогенного излучения все же проникают сквозь заслон, и какая-то неуловимая приборами доза заставила отдыхающий мозг жить в более активном режиме, чем при обычном сне. Эксперты отвергают такую возможность, но кто знает. Главный будет доволен. Сразу после утреннего душа надо позвонить ему и доложить по форме. Главный, конечно, в курсе событий без всяких докладов, но ему ужасно нравится выслушивать официальные доклады. Надо побаловать старика, он заслужил. А вот Арнольд Кесман, да, Арнольд Кесман, это уже и сновидение. Вряд ли он существует в действительности. Ого, какая щетина! Вот что значит три недели бриться походной электрической вибробритвой на подбородке, на щеках. Непролазная Енисейская тайга. Бриться, немедленно бриться. Шанин легко вскочил и попробовал делать зарядку. Не получилось, упал в кресло с перехваченным дыханием. И несказанно удивился. Неужели за три недели он так устал и потерял форму? Не может быть. Придется попотеть в кабине автодиагностики. В организме что-то нарушилось. В ванной он хотел сразу нырнуть в шипучее облако Тандуша. Но потом решил оставить сладкое на десерт, а сначала заняться более существенным бритьем. Шанин, не торопясь, раскрыл бутон объемного зеркала и сглотнул неведомо откуда взявшуюся слюну. На лбу резко выделялся затверделый старый шрам, и щетина на подбородке была седой, и лицо было в морщинах. На электронном календаре, который висел над зеркалом, было тоже число и тот же год. Нет. Той же самой была только последняя цифра. Количество десятков было больше на единицу. Десять лет. И Шанин вспомнил и месяцы тяжелые горячки после раны, в которую попала инфекция, и весть о том, что муж улетел на заеду в очередной вояж, не дожидаясь пропавших попутчиков, и решение остаться на свире, и годы борьбы, и Бина, открывшего изнутри все двери и ворота башни. и про возглашение новой республики в Вечном Дворце. Десять лет. Непредвиденная задержка на десять лет. В боях с бандами, окопавшимися в Силайской тайге, Шанина тяжело контузило. Он выкарабкался довольно быстро, но повторная травма головы дала о себе знать много позднее, после полной победы. Его парализовало. Бин потребовал срочной отправки Шанина на землю или на Зейду. Шанин сопротивлялся. Он надеялся, что все пройдет. А потом? Потом, видимо, стало совсем плохо. Шанин всматривался в свое лицо, привычное и новое одновременно. Его не оставляла затаенная уверенность, что рано или поздно это лицо можно будет снять как маску, из теплого, мягкого латекса, вылепленную чересчур поспешно.